Глава 16. Карл Альберт Савойский Кореньяно. Кориньяно – это небольшой город, который находится примерно в 20 километрах к югу от Турина. Карл Альберт Савойский Кориньяно родился 2 октября 1798 года в Турине, во дворце Кориньяно. Его отец Карл Эммануил Савойский Кориньяно – а мать принцесса Мария – принцесса Марии Кристина Альберт-Саксен-Курлянская. Савойя-Кариньяну Кореньяно это младшая ветвь династии. Она началась с Фомы Франциска Савойского, пятого сына Карла Эммануила I, который был женат на Марии Бурбон-Саусон. В 1620 году отец даровал Фоме Франциску титул принца Кореньяно. И с тех пор он переходил из поколения в поколение от отца к старшему сыну. У Карла Альберта была младшая сестра Марии Елизавета савойская Кореньяно. Она стала эрцгерцогиней Австрии благодаря браку с Раньери Йозефом Габсбургом Лотарингским. Других братьев или сестер у будущего короля Сардинии не было. Решение внести его в список возможных наследников герцогства Савоя и королевства Сардиния было принято еще в 1799 году, когда мальчику был один год. В том же году умер ребенком единственный сын Виктора Иммануила I. Правда, тогда была надежда, что у Виктора Эммануила I или у его брата Карла Феликса еще родятся сыновья, но этого не случилось. Вопрос о наследовании ветви Савоя-Кориньяно рассматривался на Венском конгрессе в 1814 году и был утвержден статьей 86 в заключительном акте собрания. Из значимых персонажей ветви Кориньяно был великий полководец на службе короля Людовика IV принц Евгений Марис Савоя-Кориньяно старший сын Фомы Франциско, который был женат на племяннице кардинала Мазарини Олимпии. Сын Евгения Мариса и Олимпия был прославленный фельдмаршал Евгений Савойский Кореньяно, который совершил много подвигов. Известен также брат Евгения Мариса Иммануил Филиберт по прозвищу Немой. Он родился глухим и говорил с большим трудом, но был одним из самых культурных людей своего времени. Под его руководством был построен дворец Кориньяну в Турине, который сейчас является одной из главных достопримечательностей города. Несмотря на свои физические недостатки, Иммануил Филиберт был очень образованным человеком. Сделал военную карьеру и женился в возрасте 56 лет на 28-летней принцессе Марии Екатерине Десте. Так как у его племянника Евгения не было детей, то сын Иммануила Филиберта Немова, Виктор Амадей, стал принцем Кориньяну после смерти Евгения. Его-то потомком и был Карл Альберт I. Предки Карла Альберта сочетались браками с представителями французской и немецкой аристократии. Они редко жили в Кореньяну, предпочитая Париж, Вену и Саксонию. Там отпрыски дома Савоя-Кориньяно получали хорошее образование и вместе с тем впитывали идеи эпохи просвещения. В отличие от них, представители главной ветви Савоя были верны старым идеям абсолютизма. В 1780 году принцесса Жозефина Лотарингская-Арманьяк Вдова Виктора Амадея савойского Кариньяну переезжает во Францию. Там она растит и воспитывает своего сына Карла Иммануила, отца Карла Альберта. Юноша учился в колледже Сорезе, где преподаватели пропагандируют новые идеи либерализма. После свадьбы с Марией Альбертиной Саксон-Курлянской Карл Эммануил с супругой переезжают в Турин в 1797 году, где на следующий год у них рождается сын Карл Альберт. Эта пара не нравится туринской знати. Слишком умный и просвещенный был принц Кареньяно, и слишком образованная и утонченная была его жена. Супруги встречаются с интеллектуалами и просвещенными людьми в замке раканиджи, беседуют с ними о филантропии и высказывают симпатию к реформам. Взаимная неприязнь Савоя и принцев Савоя Кориньяно приводит к окончательному разрыву между ними во времена Французской революции. Карл Эммануил IV со своими братьями отправляется на Сардинию. А Карл Эммануил Савоя Кориньяно поступает на службу к французам и записывается в Национальную гвардию. Но присутствие в Турине родственников Савоя французы считают опасным, поэтому они настоятельно советуют Карлу Эммануилу переехать с семьей в Париж. Там 13 апреля 1830 года у них рождается дочь Елизавета. Но, к несчастью, в августе того же года Карл Эммануил Савоя Кориньяно внезапно умирает от паралича в возрасте 30 лет. С тех пор его вдова Мария Альбертина живет между Францией и Швейцарией. Она занимается хозяйством и воспитанием детей. Это были тяжелые годы для 30-летней женщины. Они с мужем были одногодки. Имущество семьи было конфисковано, а события, происходящие в Европе, не давали никакой гарантии на будущее. Мария Альбертина была очень волевая и динамичная. Она старается укрепиться при дворе императора Бонапарта и представляет ему своего сына Карла Альберта. В 1808 году Мария Альбертина выходит замуж за Максимилиана Тибо из Монтелиара, члена Государственного совета императора Бонапарта. Карл Альберт растет во Франции, он и его мать приняты Наполеоном, который дарит мальчику титул графа империи и пожизненный доход в 100 тысяч франков. Принц Савоя Кареньяна сначала получает образование в Парижском колледже святого Станислава, а потом учится в Женеве в пансионе, которым управляет кальвинист ВУЧЕР. Там Карл Альберт изучает труды Жана Жака Руссо и Вольтера. После Женевы принц поступает в военный лицей в городе Бурж. В 1814 году, когда Карлу Альберту исполняется 16 лет, он уже образованный и просвещенный юноша с хорошей военной подготовкой. В 1814 году, после поражения Наполеона, во Франции была восстановлена монархия и новый король Людовик XVIII празднует в Париже возвращение бурбонов. Среди присутствующих на банкете также появляется Мария Альбертина с сыном Карлом Альбертом и дочерью Елизаветой. Несмотря на их прошлое и преданность Наполеону, новый монарх принимает семью Савоя Кореньяну хорошо. Только принцу приходится отказаться от некоторых привилегий, в том числе от титула графа и ренты Бонапарта. Но вскоре король Сардинии Виктор Иммануил I требует присутствия Карла Альберта в Пьемонте, чтобы обучить его управлять государством как наследника престола. Мария Альбертина сопротивлялась до последнего, но тут уже ничего нельзя сделать. 25 мая 1814 года юноша прибывает в Турин, где он останавливается во дворце кореньяну Карл Альберт – молодой человек ростом под 2 метра, стройный, даже худой и физически очень крепкий. Судя по портретам, у принца было продолговатое лицо с немного заостренным подбородком, темные волосы, карие глаза и модные подкрученные наверх усы. Молодой принц очень сильно отличается от своих родственников Савоя. В нем смешались гены его предков-поляков, французов и немцев. Но главное беспокойство короля Виктора Иммануила I вызывает не это, а то, что принц Кареньяно получил дьявольское образование в колледжах Наполеона и мыслит совершенно по-другому. Когда Карл Альберт прибывает в Турин, то сразу становится ясно, что это типичный представитель эпохи просвещения, и его будет трудно перевоспитать. «У нас будет много работы!» заявил Виктор Эммануил I, чтобы вытравить из принца Кореньяну все вредные плоды либерального образования, которые он получил от матери. «Надеюсь, из него получится хоть что-то хорошее!» Репетитором Карла Альберта становится граф Филиппо Гримальди вместе со священником-исповедником который сопровождает принца повсюду и наставляет его на путь истины. Карл Альберт начинает свою вторую молодость с размеренной, однообразной жизни, полной молитв, покаяния, изучения Библии и философии, занятий стрельбой и охоты в парках Турина. Если у человека очень сильный волевой характер, то такое воспитание обычно вызывает неповиновение и протест. Но у принца был слабый характер, поэтому его мучают сомнения, и он постоянно мечется, не зная, что правильно, а что нет. В конце концов, оказалось, что наследник страдает неврозом. Итальянский гамлет. Так прозвал Карла Альберта его современник поэт Джозуэ Кардучи. В 1817 году, когда принцу исполнилось 18 лет, король Сардинии решил, что юношу пора женить. Выбор пал на 16-летнюю Марию Терезу Габсбург-Лотарингскую, дочь великого герцога Тосканы Фердинанда III и Луизы Марии Амалии Бурбон-Сицилийской. Карл Альберт прибыл во Флоренцию, где 30 сентября состоялось венчание в Кафедральном соборе санта мария фиоре После этого был организован грандиозный банкет и бал, а 6 октября супруги уехали в Пьемонт. Они прибыли в Турин 11 октября и поселились в семейном дворце Кориньяно. У супругов свою кореньяну родились двое сыновей. Виктор Иммануил, последний король Сардинии и первый король Италии, и младший Фердинанд, который прожил 33 года и умер из-за плохого здоровья до объединения Италии в 1855 году. Это помешало принцу Фердинанду участвовать в Крымской войне, которая началась в том же году. Дочь Карла Альберта и Марии Терезы, Мария Кристина, умерла в годовалом возрасте. Когда у Карла Альберта родился первый сын, Король Виктор Иммануил I настолько обрадовался, что назначил принца Кориньяно командующим артиллерией. Тем более, что мальчик был назван в честь него. Про Виктора Иммануила II будет отдельная глава. Его брат Фердинанд был герцогом Генуя и стал прародителем младшей ветви Савоя-Генуя. Он женился на Елизавете, принцессе Саксонской. Их дочь Маргарита станет потом женой своего двоюродного брата Умберто Савойского, сына Виктора Иммануила II. Она будет первой королевой Италии. Их сын Томас станет генерал-лейтенантом Королевства Италии. С таким нерешительным и невротическим характером, какой был у Карла Альберта, нелегко управлять государством. Особенно в периоды кризиса, когда нужно быстро принимать правильные решения. И события 1821 года, когда после отречения Виктора Иммануила I принц Савоя Кориньяно становится регентом вместо отсутствующего Карла Феликса I, явятся этому доказательством. Он сочувствовал раненым студентам после того митинга, когда они выступили за либеральную монархию. Карл Альберт даже отправил раненым подарки в больницу. Этот щедрый жест вызывает доверие Карлу Альберту со стороны либералов. Теперь они считают принца своим человеком и готовы встретиться с ним, чтобы обсудить план действий. Намерением заговорщиков было не нанести вред династии Савоя, а убедить короля провести реформы, принять конституцию и отменить абсолютизм. Карл Альберт был полностью согласен с народом. И как регент проводит необходимые реформы в отсутствие законного монарха. Принц Кориньяно также учреждает правительственный совет, который заменяет парламент и подписывает конституцию. Но все нововведения Карла Альберта, как мы уже знаем, тут же отменил Карл Феликс свирепой и приказал Карлу Альберту убираться в Наварру. Конюх принца Сильвана Коста передал ему лично слова Карла Феликса I: «Если у вас есть хоть капля княжеской крови Савоя, вы должны немедленно ехать в Наварру и ждать там моих приказов». Карл Альберт сначала расферепел, как зверь, чем очень напугал конюха. Но потом его обуял страх и раскаяние. Как несколько лет назад он поддался давлению заговорщиков, так сейчас он попал под влияние Карла Свирепова. Остальные события уже известны. Принц Кориньяна уехал из Турина в Навару, но вскоре пришел приказ от Карла Феликса, чтобы Карл Альберт с семьей отправлялся в Тоскану к родственникам его жены. Это было своего рода изгнание. Утром 2 апреля принц Кориньяну прибыл во Флоренцию к тестью Фердинанду III Габсбрук-Лотарингскому и поселился во дворце Питти а через 10 дней туда же приехала его жена с сыном, которые до этого укрывались во Франции. В следующем месяце Карл Феликс I встретился в Луке с братом Виктором Мануилом. Они говорили о поведении Карла Альберта и пришли к согласию, что он был ответственным за заговор. У Карла Феликса была даже мысль исключить его из линии наследования престола и объявить своим преемником непосредственно малолетнего сына Карла Альберта Виктора Иммануила или Фердинанда IV Моденского. Но эти действия подорвали бы принцип легитимности в правах наследования престола. Поэтому на Веронском конгрессе 1822 года права Карла Альберта на титул короля Сардинии были окончательно утверждены. Тем временем войска генерала Виторио Делатура с помощью австрийцев подавили революцию в Наваре. Принц Кориньяно, узнав о сомнениях короля насчет его наследования, впал в глубочайшую депрессию. Дошло до того, что он даже хотел покончить жизнь самоубийством. Но потом Карл Альберт узнал о решении Веронского конгресса и успокоился. Принц был особенно счастлив, когда в ноябре родился его второй сын. Во Флоренции Карл Альберт увлекается культурной жизнью и становится коллекционером как старинных, так и современных книг. После этого в годы правления Карла Феликса принц Кориньяно меняет кожу, как хамелеон. Он становится консерватором и участвует в легитимистской экспедиции, которую организовал французский король Людовик XVIII против испанских либералов в 1823 году с целью вернуть на престол Испании Фердинанда VII, свергнутого революционерами. Принц пожелал участвовать в этой военной кампании и дважды писал Карлу Феликсу, прося разрешения. Наконец, 26 апреля он получил разрешение и 2 мая сел на сардинский корабль в Ливорно, на котором доплыл до Марселя. Оттуда Карл Альберт отправился в Испанию. Сначала он приехал в город Барсигильяс, потом в Мадрид, затем поехал дальше на юг. Принц Савои Кареньяно участвовал в перестрелке с противником при переправе через Сьерра-Морена и проявил такую храбрость, что был награжден Орденом Почетного Легиона. Затем он продолжил свой путь в Кадис и добрался до крепости Тракадеру, последнего убежища испанских революционеров. 31 августа французы внезапно атаковали Трокадеро, и Карл Альберт храбро переправился через канал, отделяющий поле боя от форта. Он первым поднял над крепостью королевский флаг и за это получил офицерские погоны. На следующий день принц Кариньяно был одним из первых, кто вошел в крепость и освободил короля Фердинанда VII. За свои подвиги 2 сентября 1823 года во время военного парада Карл Альберт получил орден святого Людовика лично от командующего войсками герцога Ангулемского. Это реабилитировало его в глазах короля Сардинии, который стал относиться к нему благосклоннее. После победы Карл Альберт вместе со всеми отправился в Париж, где 15 декабря король Людовик XVIII устроил грандиозный прием победителям. Принц был одним из самых дорогих и почетных гостей. Он участвовал во всех мероприятиях, балах и банкетах. Там у него завязалась интрижка с Марией Каролиной Бурбон-Сицилийской, вдовой герцога Берийского. Но это были всего лишь мимолетные отношения. Убедившись в надежности принца, Карл Феликс I наконец позволил ему вернуться в Турин. Но перед отъездом его заставили подписать клятву в посольстве Пьемонта о том, что он обязуется неукоснительно уважать и соблюдать законы монархии а также учредит Государственный совет. 29 января 1824 года Карл Альберт получил разрешение на въезд в Турин и перед отъездом из Парижа Людовик XVIII наградил его орденом Святого Духа, самым престижным во Франции. Принц Кориньяна отправился в путь 2 февраля и вскоре уже въехал в столицу Пьемонта. Его положение было довольно шатким. Для либералов Карл Альберт был предателем который их разочаровал и разбил все надежды на Конституцию. Для консерваторов его покаяние было сомнительным. Они считали принца ненадежным и непредсказуемым человеком, который, как флюгер, поворачивается в ту сторону, откуда дует ветер. Таким он и был на самом деле, принц Савоя Кореньяно. Внешне привлекательным, с утонченными чертами лица и хорошими манерами. С женой и детьми он вел себя достаточно вежливо, но холодно. Никаких нежностей или откровенных разговоров. С дамами он был галантен, легко влюблялся и ввязывался в приключения, о которых потом сожалел и раскаивался, наказывая себя плетьми и голоданием с религиозным пылом. В политике Карл Альберт постоянно метался между либералами и монархистами, но так и не смог выбрать что-то одно или какой-то компромисс. В Турине принц Савоя Кориньяно начал готовиться к будущей роли монарха. Он учился управлять государством, а также изучал экономику, которую не очень-то жаловали при дворе Савоя. В 1829 году он посетил Сардинию и после поездки написал точный отчет об состоянии острова. Таким образом, принц проявил свой талант писателя. Кроме того, Карл Альберт вместе с женой написали 38 басен для своих детей. Потом он попробовал себя в комедии, литературной критике и исторических очерках. Но как человек противоречивый, вскоре принц выразил сожаление по поводу своей писательской деятельности и приказал изъять все свои произведения. В 1830 году Карл Альберт был потрясен важным политическим событием. Французы изгнали последнего короля Карла X и на престол Франции вступил бывший революционер Луи Филипп Орлеанский. Возмущенный принц тут же решил заключить союз с Австрией, который был подписан только на следующий год. Этот пакт гарантировал военную помощь Австрии в случае нападения Франции на королевство Сардиния. Сестра Карла Альберта Марии Елизавета уже была замужем за Раньери Йозефом Габсбург-Лотарингским, арцгерцогом австрийским и наместником Ломбардии Венето. Этот брак тоже благоприятствовал союзу с Австрией. Вскоре после этих событий состояние здоровья Карла Феликса резко ухудшилось, и он почувствовал приближение смерти. 24 апреля 1831 года король вызвал всех своих министров и Карла Альберта. Умирающий монарх заявил всем присутствующим. «Вот мой наследник и преемник. Я уверен, что он принесет пользу своим подданным». Через три дня Карл Феликс I умирает. После его смерти Карл Альберт становится законным герцогом Савоя и королем Сардинии в возрасте 33 лет. Под именем Карл Альберт первый Савойский, уже без приставки кореньяну.